перерезал горло с улыбкой на губах. «Господин!» Дункан напрягся. Сипар был мертв, никого не было рядом, и все же кто-то обращался к нему, а во всем лесу было лишь одно существо, которое могло с ним говорить. «Да!» отозвался Дункан. Он не пошевельнулся. Он просто сидел, и ружье лежало у него на коленях. «Ты знаешь, кто я?»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 Он не спускал пальца с курка и не распрямлялся, чтобы пули не ушли вверх, а распилили жертву самой земли. И он поводил стволом, чтобы прочесать большую площадь и обезопасить себя от возможной ошибки в прицеле. Патроны кончились, ружье щелкнуло, и зловещая трель прервалась. Пороховой дым мирно струился над костром. Запах его сладко щипал ноздри,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 Сила приспосабливаемости Циты уменьшается. Не достигла ли Цита предела своих способностей? Может быть и так. Стоило поставить на это. Самоубийство Сипара, несмотря на его обыденность, несло на себе отпечаток отчаяния. Но и попытка Циты вступить в переговоры с Дунканом была признаком слабости.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 Торжественно сказал тогда Сипар «это мои табу». И Сипар тоже был их табу, вот он и не испугался Донована. Однако Сипар побаивался ночью крикунов, потому что, как он сам сказал, крикуны могли забыть. Забыть о чем? О том, что Цита их мать. О разношерстной компании, в которой прошло их детство –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 Наконец он отыскал подходящую и попытался засунуть ее под ствол, но ну в кустах снова что-то шевельнулось. Он оглянулся. В футах в двадцати на задних лапах сидел крикон. Тварь высунула длинный язык и, казалось, усмехалась. Второй крикон появился на краю кустарника, там где Дункан уловил движение в первый раз. И он знал, что неподалеку находились и другие.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 Придётся резать жёсткую древесину у основания сучьев. Но нужно было или пойти на это, или отпилить собственную ногу, что было ещё невозможней, потому что потеряешь сознание, прежде чем успеешь себя искалечить. Бесполезно. Ему не сделать ни того, ни другого. Больше ничего не оставалось. И впервые он вынужден был признаться себе. «Ты останешься здесь и умрёшь».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 Глава шестая Они остановились на бугре. Перед ними лежала ферма, и грязки вуа тянулись прямыми зелеными рядами по красной земле. «Отсюда ты сам доберешься», — сказала Цита. «А то я совсем истощилась. Так трудно быть умной. Я хочу вернуться к незнанию и спокойствию». «Приятно было с тобой встретиться», — вежливо сказал Дункан.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 «Я обязательно сотворю дюжину таких, как он!» Она повернулась и направилась в гущу кустарника. Она чувствовала, как разум ускользает от нее, чувствовала, как возвращается старое привычное беззаботное спокойствие. Но это ощущение было сметено с предвкушением радости при мысли о том, какой замечательный сюрприз она приготовила для своего нового друга.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 Корректор Елена Липская Музыкальное оформление Маранафа